раздел второй удостоверился по ночному времени видно конечно было неважно но когда баскаковский приказчик поднял натянутую на колышке парусину и посветил масляной лампой тюльпанов узрел явственную извилистую полосу, будто кто-то прочертил по грязи изрядной толщины поленом. Впрочем, начать лучше не с этого. Баскаковка предстала перед взором Тюльпанова неожиданно, и видно из-за этой внезапности произвела на него не совсем обыкновенное впечатление. Шагавший впереди этнограф вдруг раздвинул ветки, и за неплотно сомкнутым коре деревьев проступило старинное белое строение, все окна которого светились мягким светом. От этого дом показался Анисию, удивительно похожим на бумажный японский фонарик, вроде тех, что висели в кабинете у Раста Петровича. Из иллюминации следовало, что в Баскаковке рано не ложились. Да, собственно, не такая еще была и ночь. Всего лишь... Одиннадцатый час. Хозяйка кивнула Петрову как к своему, а визиту незваного гостя совсем не удивилась. Анисию подумалось, что от невероятных метаморфоз, приключившихся за последний месяц, новоиспеченная миллионщица вообще несколько онемела душой и разучилась чему-либо удивляться. Во всяком случае, когда Тюльпанов представился и объяснил, что прислан из Москвы, разбираться в обстоятельствах кончины помещицы Баскаковой, Варвара Ильинична сказала только, «Что ж, присланы, разбирайтесь». Самсон Степанович отведет вас в гостевую комнату, оставьте там саквояж, и милости прошу на веранду, мы чай пьем. Строгий пожилой мужчина в поддевке и сапогах, которого хозяйка назвала Самсоном Степановичем, и был тот самый приказчик Крашенинников. Поэтому первым делом Анисий велел показать таинственный след. Но посмотрел, и что с того? Даже присел на корточки и потрогал пальцем засохшие, потрескавшиеся края неглубокой борозды, но в следственном смысле ясности от этого не прибавилось. Понятно было лишь, что никакая из исконных российских гадин, этого фьорда, если не сказать каньона, за собой не оставит. Что думаете про это удивительное явление Крашенинников спросила Тюльпанов, глядя на приказчика снизу вверх тот стоял над присевшим чиновником поглаживал длинную русскую бороду смотрел хмуро ответил не сразу и с явной неохотой а что тут думать прополз кто то толщиной с вашу лодыжку будет если Не сляшку. Сами видите. — Что ж, весело, — сказала Нисей, поднимаясь. Приметы волшебной скорпеи установлены. Толщиной сляшку губернского секретаря Тюльпанова. Можно объявлять во всероссийский розыск. Ладно, Самсон Степаныч. — Идемте. — Что там у вас к чаю подают? — К чаю подавали отнюдь нескромные сухарики, помянутые земским председателем, а такие расчудесные вкусности, что Анисий, большой охотник до да сладкого, на время даже позабыл о деле. Отведал и абрикосовых постилок, и белого швейцарского шоколада он на кузнецком по полтора рубля плитка и оранжерейного ананаса и ревельских цукатов это замечательное изобилие столь мало соответствовало ветхой мебели и аккуратной штопке на скатерти что тюльпанов при помощи дедукции легко вычислил финансовые обстоятельства новой владелицы поместья. Хоть она теперь и богачка, но пока более в перспективе, нежели в действительности. Ведь участки еще не проданы, и миллионы не получены. Тем не менее... В предвидении грядущих золотых рек имеет щедрый кредит от местных толстосумов, каковым и пользуется в свое удовольствие. Двое из числа вероятных кредиторов, Папахин и Махмедшин, сидели тут же возле Самовара. Первый щуря острые смешливые глазки, пил чай из блюдца, да еще с прихлебом. При этом одет был в отличный костюм английского твида. В галстуке сверкала жемчужина, а холеные пальцы, которыми Егор Иванович подносил к красным губам, кусочек сахара, явно не привыкли к низменному труду. Правда, когда деловой человек жестикулируя раскрыл правую ладонь, наблюдательный анисий разглядел на ней мозоль, но тут же определил ее происхождение как след приверженности к новомодной британской игре лаун-теннис. Отсюда следовало, что в прикуску и с прихлебом Папахин пьет не от варварства, а со смыслом и даже, пожалуй, с вызовом, а мол: не в защите мы, не белой кости, не голубой крови, из простых, потому и волосы. Кружок стрижены и борода веником. В общем, характерный господин. Второй из местных тузов, которого губернскому секретарю представили как Рафика Абдурахмановича, смотрелся еще импозантней. В черном сюртуке, белейшей сорочке с шелковым галстуком, но при этом в туго скрученной чалме, очень шедшей к надменному скуластому лицу. По ироническому обращению Хаджи, которым Егор Иванович именовал конкурента, по неоднократному поминанию священного магметанского города Мека, губернский секретарь вычислил, что Рафик. Абдурахманович не столь давно совершил паломничество на восток, чем, несомненно, и объяснялась увенчанность чалмой. А вот хозяйка Тюльпанова расстроила. В прихожей, когда встречала, он ее толком не рассмотрел. Темно было. Теперь же под абажуром Стало видно, что у Варвара Ильинична нехороша, Кожа тусклая, волосы жидкие, да еще пучком, а лицо какое-то странно маленькое и немножко бугристое. По правде сказать, слушая в дрожках рассказ председателя, Анисий воображал себе. Совсем иную картину.